Глава вторая. Чтобы заглянуть в самую суть психологических механизмов когнитивного диссонанса, вернёмся ненадолго к войне в Ираке. Во избежание ненужных споров не будем обсуждать, нужно было вторгаться в Ирак или нет. Вместо этого давайте посмотрим на интеллектуальную акробатику политиков, развязавших войну. Эта акробатика поможет нам осознать, как получается, что новые интерпретации реальности начинает жить собственной жизнью. Для Тони Блэра решение принять участие в иракском конфликте стало самым важным за всю его жизнь. Блэр не просто голосовал за войну. Он был премьер-министром, который поставил на кон свою политическую карьеру и отправил в Ирак войска. Погибло 179 британских солдат. Репутация Блэра как политика по большому счёту зависела от этого решения. Именно Блэру приходилось оправдывать войну любыми средствами. Давайте изучим его интеллектуальную акробатику. 24 сентября 2002 года, еще до конфликта, Тони Блэр произнес в Палате общин речь об оружии массового уничтожения Саддама Хусейна. «Иракская программа по созданию этого оружия работает, детализируется и расширяется», сказал он. Саддам продолжает производить оружие. Иракские власти разработали детальные планы военного применения химического и биологического оружия, причём эти планы могут быть реализованы в течение 45 минут. Конечно, уже спустя пару месяцев после вторжения эти утверждения сделались более чем сомнительными. Начать с того, что армия Саддама почему-то не спешила использовать своё предположительно мощное оружие, чтобы остановить продвижение западных войск. Более того, предпринятые сразу после падения Саддама Хусейна поиски оружия массового уничтожения в Ираке не дали никаких результатов. Однако, как показали во впечатляющем отчёте о иракском конфликте социальные психологи Джефф Стоун и Николас Фернандес из Оризонского университета, было всё это нисколько не смутило. В очередном выступлении перед палатой общин он заявил: "В Ираке оружие массового уничтожения разрабатывалось буквально в тысячах лабораторий". Только сейчас исследовательская группа по Ираку, в которую входят настоящие профессионалы, включая бывших инспекторов ООН, учёных и разнообразных экспертов, получила возможность проникнуть в эти лаборатории и изучить их как следует. Я не сомневаюсь, группа обнаружит прямые свидетельства того, что Саддам разрабатывал оружие массового уничтожения. Итак, для Блэра тот факт, что оружие массового уничтожения не было обнаружено, не доказывал, что этого оружия нет. Он предпочитал говорить, что инспекторы ещё не сделали свою работу. Обратите внимание ещё на одно обстоятельство. Отсутствие оружия усилило убеждённость Блэра в том, что в итоге это оружие отыщется. Такова классическая реакция, предсказываемая теорией когнитивного диссонанса. Когда наши взгляды оспариваются, мы, как правило, начинаем отстаивать их с большей яростью. Вспомним участников эксперимента, которые сильнее прежнего ратовали за смертную казнь после того, как ознакомились с исследованием, ставившим её необходимость под сомнение. Вспомним и членов секты, которые сделались ещё более фанатичными после того, как конец света не наступил. Я не сомневаюсь, группа обнаружит прямые свидетельства того, что Саддам разрабатывал оружие массового уничтожения, сказал Блер. Через год, когда инспекторы и следовательские группы так и не сумели отыскать иракские оружие, Блэр сменил стратегию вновь. Выступая перед комиссией по внешним связям палаты опшен, он сказал: "Я вынужден признать, что мы не нашли оружия, и, может быть, не найдём его никогда. И мы не знаем, что с ним стало. Оружие могли куда-то вывести, его могли скрыть, его могли уничтожить". Тони Блэр жонглировал аргументами, как хотел. Если верить Блэру, следы оружия массового уничтожения отсутствовали в Ираке уже не от того, что армии не хватило времени их найти, и не от того, что инспекторы работали спустя рукава, а по той причине, что иракские военные каким-то волшебным образом от них избавились. И этот довод через пару месяцев превратился в неубедительный. Отчаянный поиск оружия продолжился, и стало абсолютно ясно, что в Ираке нет не только подобных вооружений, но и того, что должно было от них остаться. Иракские военные не могли избавиться от того, чего не было. Однако Блэр отразил и этот удар. На конференции лейбористов он произнёс образцовую речь, в которой наконец-то признал, что у Саддама не было химического и биологического оружия. Блэр тем не менее доказывал, что решение пойти войной на Ирак было верным. Тут есть проблема. Я могу принести извинения за то, что был неправ. Но не могу извиниться, по крайней мере, искренне за свержение Саддама, сказал он. Когда его посадили в тюрьму, мир стал куда лучше. Тони Блэр занимался подобной интеллектуальной акробатикой 10 лет. Временами он не мог вспомнить точную хронологию событий и явно нервничал, когда ему задавали вопросы о несуществующем оружии. Когда в 2014 году так называемое исламское государство атаковало Ирак, И страна оказалась на грани гражданской войны, которую участ из комментаторов связывал с конфликтом 2003 года, Блэр нашёл новую серию самооправдательных аргументов. Он заговорил о политике невмешательства в Сирии, где тоже началась кровавая братоубийственная война. На своём веб-сайте он писал: "Серии мы призывали правящий режим к переменам, не предпринимали никаких действий и пришли к худшему итогу из возможных". Другими словами, если сейчас положение в Ираке ужасно, оно было бы куда более ужасным, если бы мы не вторглись туда в 2003 году. Важно не то, прав Блэр в своём предположении или нет. Важно понять другое. Если бы не вмешательство в дела Сирии вылилось в нечто прекрасное, мир, счастье, голуби в небе, Блэр наверняка нашёл бы какой-нибудь другой способ исказить реальность в пользу своего решения напасть на Ирак. Более того, он наверняка уверился бы в собственной правоте сильнее, чем раньше. Таков эффект домино, вызванный когнитивным диссонансом. Аналогичный эффект наблюдался и в поведении Джорджа Буша младшего. Почти все его утверждения в ходе войны и после неё оказались впоследствии ошибочными. У Саддама не было оружия массового уничтожения, иракский лидер не был связан с Аль-Каидой. Когда через полтора месяца после начала вторжения Буш, выступая под лозунгом миссия выполнена, заявил, что основные боевые действия в Ираке позади, он тоже ошибался. При этом американский президент играючи истолковывал любые неудобные факты в свою пользу. Вот что писали об этом Арнсон и Теврис в книге Ошибки, которые были допущены, но не мной. Буш реагировал, находя всё новые оправдания войны. А она нужна, чтобы избавиться от очень плохого парня, сразиться с террористами, способствовать миру на Ближнем Востоке, усилить безопасность Америки и завершить то, за что наши солдаты отдали свои жизни. В 2006 году в Ираке началась гражданская война. Буш заявил делегации консервативных журналистов: "Я как никогда уверен в том, что решения, которые я принял тогда, были правильными". Если менять точку зрения недопустимо, если никакие аргументы не заставят вас признать свою ошибку, если угроза вашей самооценке настолько велика, что процесс переосмысления реальности начинает жить собственной жизнью, значит, вы попали в замкнутый цикл. Есть уроки, которые можно извлечь из ошибок, но нет возможности признать эти ошибки или взаимодействовать с ними. Всё это не значит, что Блэр, Буш младший и их сторонники были неправы. Вопросы войны и мира сложны. Аргументы всегда есть у обеих сторон. Мы увидим, как извлекать уроки из сложных ситуаций в третьей части книги. Монополии на ошибки нет ни у одной политической партии. Однако аргументация Блэра и Буша показывает, что и умные люди не защищены от эффектов когнитивного диссонанса. Понимать это очень важно. Часто мы считаем, что неглупый человек с наибольшей вероятностью придёт к самому разумному суждению. Интеллект Как бы мы его не определяли, ассоциируется у нас с наиболее эффективным способом постижения истины. В действительности мы часто используем интеллект, чтобы свести к минимуму когнитивный диссонанс. Самые уважаемые мыслители часто умеют перетолковывать реальность в свою пользу лучше других, причем они делают это столь мастерски, что заметить подтасовку сложно и нам, и им самим, и кому бы то ни было еще. В декабре 2012 года Я взял у Тони Блэра короткое интервью. Наши пути несколько раз пересекались, и первые минуты мы говорили о том, чем он был занят после ухода с поста премьер-министра в 2007 году. Блэр был словоохотлив и, как всегда, крайне учтив. В то же время он немного нервничал. Недовольство войной в Ираке росло. Через минуту или две я задал Блэру вопрос, который вертелся у меня на языке. Если учесть всё то, что мы узнали после войны, а также гибель тысяч людей отсутствия оружия массового уничтожения, не думает ли он, что решение о вводе войск в Ирак было неверным? Решения, которые касаются войны и мира, всегда спорны, и я бы соврал, если бы сказал, что принял то решение с лёгким сердцем, ответил Дар. Считаю ли я, что оно было неверным? Нет, я больше, чем когда-либо уверен в том, что оно верное. Через несколько месяцев я встретился с Салом Старом Кемболом, бывшим пресс-секретарём Тони Блэра и одним из самых верных его сторонников. Мы долго обсуждали феномен когнитивного диссонанса. Кембол, как это ему свойственно, тщательно продумывал ответы, особенно когда говорил о решении вторгнуться в Ирак и постоянном стрессе, который испытывают чиновники на Даунинг-стрит. Я спросил Аластера: "Не изменил ли он мнение по поводу той войны?" Время от времени я спрашиваю себя, верно ли мы поступили, особенно когда слышу о новых жертвах, сказал Кэмпл. Но если говорить про общий итог, я думаю, мы правильно сделали, что избавились от Саддама. Я спросил его, может ли произойти что-то такое, из-за чего его мнение изменится. Вряд ли, если учесть, через что мы прошли, но зарекаться не буду, ответил он. Ну а тони, спросил я, Подумайте, во что ему обойдётся признание собственной неправоты, сказал Кембл. Как он бросит тень на всё, ради чего работал столько лет. Его достижения пойдут прахом. Тони парень рациональный и волевой, но я не думаю, что он способен уйти и сказать: "Война в Ираке была ошибкой". Для него это будет полной катастрофой.